Иван Ефремов, Тайс Афинская От автора Роман «Тайс Афинская» основан на известном по античным источникам историческом эпизоде «Сожжение Персиполиса», одной из столиц Персидского царства, знаменитой афинской гитерой, участвовавшей в походе Александра Македонского.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 1781 года, изображающая артистку с факелом в роли Таис, поджигающий Персиполис. В превосходной художественно-исторической биографии Александра Македонского, написанной Лэмбом, в монографии Бунара Таис отводится надлежащее ей место. Нет оснований сомневаться в правдивости Плутарха, Арианна, Диадора и других древних авторов, сообщающих о ней.